Сам известный ревнитель православия князь Константин Константинович Острожский с обычной своей близорукостью вначале относился к этой мысли благосклонно, надеясь с помощью римской курии водворить порядок и благочиние в сильно расстроенной западно-русской иерархии. Но мысль о церковной унии прозебала до тех пор, пока на польском престоле не явился подходящий для нее король, то есть Сигизмунд Третий. Тогда она быстро пошла к своему осуществлению и скоро нашла себе усердных сотрудников в среде самих западно-русских иерархов. В 1588 году произошло небывалое дотоле посещение Руси цареградским патриархом, которого верховную власть над собой издревле признавала русская иерархия. Патриарх Иеремия, предприняв известную поездку в Москву, направил свой путь на Польшу и Литву, так как при посредстве канцлера Яна Замойского получил от короля грамоту на свободный проезд через эти страны. Он остановился в Вильне, где был принят православными жителями с большим почетом и где собственную печатью подтвердил представленный ему устав недавно возникшего Свято-Троицкого Братства. И Еремия на сей раз недолго оставался в Литовской Руси, он спешил в Москву. Прошло не менее года, когда он на обратном пути из Москвы вновь остановился в Вильне и на более продолжительное время. Теперь он деятельно занялся приведением в порядок сильно расстроенной западно-русской метрополии, получив на то разрешение от короля Сигизмунда III. Первым делом патриарха было собрание в Вильне Духовного собора и низложение недостойного митрополита Анисифора «Девочки». Это низложение, впрочем, было совершено косвенным образом, и Иеремия издала кружную грамоту, повелевающую удалить от священнослужения всех двоежонцев и троежонцев, а так как митрополит оказался двоежонцем, то и его соборным декретом принудили оставить кафедру в 20 числах июля 1589 года а в первых числах августа на метрополию Киевскую и всея Руси был посвящен в Вилинском Причестинском соборе архимандрит Минского Вознесенского монастыря Михаил Рогоза, назначенный самим королем Сигизмундом III, будто бы по просьбе панов Рады и рыцарства Великого княжества Литовского. Существует подозрение, что это лицо заранее намечено было иезуитами и указано королю как наиболее подходящее по своему характеру к их целям. Патриарх, хотя и неохотно, но принужден был утвердить выбор короля. Слыша неодобрительные отзывы о новом митрополите, он вздумал поправить дело тем, что рядом с ним учредил сан своего экзарха или наместника, с которым митрополит должен был делиться своей властью. И в этот сан возвел никого иного, как умевшего ему понравиться ловкого, пронырливого, лукавого акибес по выражению летописца, епископа Луцкого Кирилла Терлицкого». Но вместо исправления первой он сделал другую ошибку. Михаил Рогоза остался крайне недоволен таким умолением своей власти и оказанным ему недоверием, что, конечно, могло только предрасположить его к отпадению от греческой патриархии. Посвящение Кирилла в экзархии и Иеремия совершил во время своего пребывания в Бресте, а отсюда он отправился гостить в Замости к канцлеру Яну Замойскому и здесь продолжал заниматься разбором разных тяжб. Между прочим, он рассмотрел взаимные жалобы и пререкания львовского Успенского братства и львовского епископа Гидеона Балабана.